Глава 33. Сам он правил суд с большим усердием, иногда даже ночью. Если же бывал болен, то с носилок, которые ставили возле судейских мест или даже дома, лежа в постели. При судопроизводстве он обнаруживал не только высокую тщательность, но и мягкость. Например, желая спасти одного несомненного отца-убийцу от мешка и утопления, а такая казнь назначалась только признавшимся, он, говорят, обратился к нему так. «Значит, ты не убивал своего отца?» Примечание. Мешок и утопление — древняя казнь за отца убийства. Осужденного зашивали в кожный мешок вместе с собакой, змеей, петухом и обезьяной, животные, считавшиеся примером непочтительности к родителям, и бросали в море. А когда разбирался подлог завещания, и все, приложившие к нему руку, подлежали наказанию по Корнелиеву закону, Он велел раздать судьям для голосования, кроме двух обычных табличек, оправдательной и обвинительной, еще и третью, объявлявшую прощение тем, кто дал свою подпись по наущению или по недомыслию. Примечание. По Корнелиеву закону за подлог полагалась смерть для рабов и ссылка для свободных. Апелляции от граждан он каждый год передавал городскому притору, Апелляция от провинциалов лицам консульского звания, которых он назначал для разбора, по одному на каждую провинцию.